Глава четырнадцатая «Ингар, почему ты меня подставил?» «Ингар, зачем ты соврал обо мне Фабиусу?» «Ингар, ну скажи, пожалуйста, за что?» «Ингар! Ингар, ну признайся, я никому не скажу!» «Ингар! Ингарушка! Ингар, морда ты клыкастая! Скажи хоть что-нибудь!» «Молчит морда клыкастая!» Прёт к женскому общежитию точно бульдозер, а у меня язык отваливается его воспрашивать, и на плече ремень от сумки с учебниками скоро дырку протрёт. Обегаю ингар и встаю на пути. Ингар надвигается, смотрит невидящим взглядом поверх моей головы точно в трансе. Когда его тень накрывает меня, дыхание перехватывает от судорожной мысли, затопчет. Но в последний момент он круто разворачивается на каблуках и обходит меня. «А, то есть ты меня всё же видишь?» Припускаю следом. Поравнявшись с ним, продолжаю разговор в одно лицо. «Послушай, нам тут ещё долго учиться. Надо выяснить отношения. Как же трудно говорить после нескольких часов монотонного повторения одного слова. Значит, не хочешь отношения выяснять?» Думала, ответит, что по молчанию это должно быть понятно, но Энгар молчит как партизан. «А я так надеялась, что ты мне расскажешь, в чём дело». Печально вздыхаю я, пытаясь пробудить сострадание. Но фиг мне, а не сострадание и пояснения И общежитие уже маячит в конце аллеи. Студентки на меня странно поглядывают. Когда группка из трёх девушек проходит мимо, наклоняюсь к ингару и доверительно сообщаю. «Наверное, решили, что ты очередная жертва моего соблазнения». Не подействовало Ладно. Ингар дурак. Даже с шага не сбивается. Молчание — знак согласия. Молча соглашается. ну как его расшевелить? Мне просто чисто по-человечески интересно, почему ты сказал, что на Вильгету напала я? Ты хоть видел, что произошло? Ну, хоть бы глянул на меня, что ли, а то как со стеной разговариваю. Слушай, а когда ешь, клыки не мешают? Еда не вываливается? «Слюни не текут?» Он сбивается с шага. «Сработало?» «Или нет?» Ингар продолжает целенаправленное движение к дверям общежития и свободе от меня. Времени всего ничего, чтобы его разговорить. «А мне же говорили, что ты ешь за троих. Ты, наверное, еду просто заглатываешь целиком или засасываешь?» Губище нижнюю поджимает, глаза щурит, задевают его мои слова, но... Вот зачем Ника рассказала о том, какие полукровки орков несчастные и притесняемые. Жалко теперь над ним издеваться, хоть и подло он поступил. «Ингар!» — вздыхая, поправляя на плече впивающийся ремень сумки. «Ну, ответь! Пожалуйста!» Бестолку. «Ты язык случаем не проглотил?» «Нет, у меня больше сил его выспрашивать. Может, будет ещё возможность узнать, почему он меня оболгал?» Ингар шагает шире, несколько последних метров до крыльца чуть не пробегает. «Приятно было поболтать», — насмешливо сообщаю я. Развернувшись, Ингар спешно покидает поле боя, оставив его за противником, то есть за мной. И даже широкая его спина кажется сейчас меньше, будто он съеживается. Прикусив губу, провожаю его взглядом, а мысли возвращаются к происшествию на уроке. Похоже, Саран почувствовал метку, но почему арендарь так поспешно его увёл? Неужели стыдиться при всех признать, что меня пометил? Или принял моё пожелание это не афишировать? Или ещё какие-нибудь подводные камни у этой метки есть, о которых Саран мог проболтаться? И почему именно после этого меня выставили с урока? Думаю я и смотрю на удаляющуюся спину Ингара и понимаю вдруг, что спину эту уже видела, Когда Вильгета упала, и я оглядывалась по сторонам, от нас удалялась такая же широченная спинища. Значит, Ингар видел, как всё было. Но лгать-то зачем? Уже мозги вскипают от попыток это понять. Ладно, нельзя же нравиться всем подряд. Нужно кого-то и раздражать для разнообразия. Подхватив тишленную сумку под мышку, поднимаюсь на крыльцо общежития. На ингаре этом свет клином не сошёлся, а у меня полно дел, помимо размышлений о его моральном облике. Под горячий чаёк неплохо бы разузнать о жизни насущной, то есть о моей загадочной способности. С чашкой-справочником, устроившись за секретером, украшенным корзинкой с цветами, я почти в романтической обстановке готова грызть гранит науки. Но в самом полном справочнике по типам магии информация о скрытых способностях нет. Совсем. На всякий случай пролистываю фолиант, но там только известные мне по тесту типы. И лишь после этого внимательно изучаю форзац, а там справочник по типам магии для студентов с минимальным уровнем допуска. То есть, получается, миссис Боббинс прекрасно знала, что ничего я из него не узнаю. Понятно, почему её пожелание было таким ехидненьким. Любит над невинными студентами поиздеваться, а я ещё волокла эту тяжесть. Ладно, после 50 лет однообразной работы простительно. Отложив бесполезный справочник к цветам на верхнюю полку секретера, обдумываю ситуацию, но толковых мыслей не появляется. Разве только у арендара спросить? Касаюсь пальцами правого запястья и повинуясь моей воле на коже проступает метка «Золотая голова будто смотрит на меня, и я заставляю её раствориться». В нашем мире подобные исчезающие татуировки пользовались бы огромным спросом. Отпив немного сладковатого чая, выкладываю перед собой тонюсенькую книжицу. Надеюсь, с этой брошюрой по уходу за волосами никаких подвохов нет. Инструкция по сушке и укладке мало отличается от уже знакомых мне заклинаний — Правда, последовательность укладки прядей и чёткий результат представить сложнее, чем стрелу или щит, даже если перед глазами схема последовательности закрепления прядей. Время до ужина есть, почему бы не попробовать? Вскоре понимаю, что идея — это не очень. После долгих мучений только половина волос сплетается в подобие кокона, а остальная часть конвульсивно дёргается. «Мама дорогая!» Хорошо ещё, что не шипит. Конечно, но спасите меня кто-нибудь. Так, дыши, Лера, дыши. Ну, подумаешь, шевеляться немного, с кем не бывает. Как говорят, спокойствие, только спокойствие. Половина волос уложилась, значит, я не безнадёжна. А не ошибается только тот, кто ничего не делает. Стукнув по на плече прядям, перечитываю инструкцию и собираюсь с духом для попытки всё исправить. Всего полчаса мучений, и вуаля. Никаких шевелений, медовые локоны каскадом лежат на плечах и блестят, как в рекламе. Я ли не умница? Я ли не рукодельница? Магическая укладка — это сложно, но, возможно, практика наше всё. Потом тоже буду касанием пальцев шедевры парикмахерского искусства творить. А пока придётся вставать пораньше. Понадобится прическа срочно? Попрошу Нику или Валариона. Заваривая вторую чашку чая, я на волнении давнего успеха берусь за ритуальные рисунки. Попробовать не рискну, а вот прикинуть, возможно ли из этого выжить пользу для тела и души, можно. Но тут меня ожидает разочарование. Слишком много схем и такие яркие, запутанные, что сейчас не хватает терпения разобраться. Хуже того, нужны ингредиенты. Дверь открывается с глухим ударом, и в комнату валивается раскрасневшаяся Ника с двумя корзинами и чем-то набитой сумкой. «А вот и я! Твою тоже захватило Балансируя с явно тяжёлой ношей, она скидывает туфли. «Мою? Ты же положила бельё в бак!» Оставив одну корзину у двери, вторую Ника подтаскивает к шкафу, сбрасывает сумку и, выдохнув, обмахивается ладонью. «Только в следующий раз сама забирай, а то две тащить тяжело и вредно». «Спасибо огромное, ты меня просто спасла. У меня после тренировок совсем сил не осталось». «О, новая прическа!» Ника критически оглядывает меня, и я, поднявшись, кручусь вокруг своей оси, демонстрируя свою гордость. «Сама сделала». «Отлично. Для новичка прекрасный результат». А бельё вытаскивай скорее. На нём чары защиты от образования складок. Но действуют они недолго. После такого безумного дня даже дышать лень. Но лучше разобрать сейчас, чем потом ходить в вмятым. Моя корзина, как и Никина, прикрыта белой салфеткой. Поверх мерцающего платья лежит список дел с мигающим красным сообщением. Дела просрочены. Только подумаешь, что всё налаживается, как случается... Такое вот случается нехорошее, что приличные девушки даже мысленно не произносят. Но раз дела уже просрочены, то подождут до завтра. Или до послезавтра. Было бы что-то срочное, изолон бы вызвал и отчитал. Дождавшись, когда Ника с сумкой отойдёт от шкафа, я в свою половину вешаю платье, с которого сразу же исчезает мерцание чар, и на полу укладываю земное бельё. Постирали его, и ничего страшного не случилось. Мир не взорвался, только зря жути нагоняют своими правилами. Оборачиваюсь на шуршание. Ника вытаскивает из сумки кульки со сладостями. «Я свой список просрочила». Показываю ей мигающую бумажку. «Как думаешь, что мне за это будет?» «А что там было?» «Получение вещей, денег, что-то подобное». «А, у нас в списках было то же самое. Не обращай внимания». Если что-то важное, администрация продублирует. Давай лучше чай с печеньями, а? Я уже две чашки выдула. Но с хорошей компанией. А у меня печенье из городской кондитерской, а не с местной. Список на всякий случай убираю в ящик секретера. Минут двадцать мы в блаженном молчании чревоугодничаем. И на сладости практически неотличимы от земных. Если закрывать глаза, то можно представить, что я дома, На родительской просторной кухне и кактус на подоконнике и мерное оттиканье старинных часов с кукушкой. Скорее бы освоить магию, чтобы навестить семью. Переезд в магический мир — отличный повод наладить отношения. Как прошёл день? Ника, перегнувшись через стол, добавляет в себе чай. Нормально. Отзываюсь я, хотя, вернее, было сказать «терпимо», а местами даже ужасно. Кстати, Ты что-нибудь знаешь о магистре Саториусе? О, эта личность одиозная. Коварство его наказаний не знает границ. Он одержим желанием взращивать сильных щитовиков. Впрочем, неудивительно, учитывая его историю. Какую такую историю? Живо поддерживаю янику Она чинно поправляет чашку, облизывает пухлые губы и после паузы продолжает рассказ. Во время конфликта между правящими родами Рота императорской гвардии «Белая скала», которой командовал магистр Саториус, прикрывала групповым щитом отступление сельских жителей в стены города. Когда пришло подкрепление, от роты остался только магистр Саториус. Частично. Частично? У него восстановленные конечности. Неко с сожалением откладывает печенье. И вроде что-то из органов. Он потом пропал на несколько лет, Шепчутся, что были проблемы то ли с магией, то ли с головой, но щитовиков он готовит отменных. С приходом магистра Саториуса в академию специалисты этого направления стали особенно цениться. Вздыхаю, пододвинув мне вазочку с печеньем, Ника сочувственно уточняет. «Что, гонял вас сегодня?» «Да не в этом дело. А в чем?» «Он меня с занятия выгнал». «За что?» От удивления Ника хватается за печенье и надкусывает его, смотрит круглыми требующими ответа глазами. но ну, я ничего плохого точно не делала». «Неужели тебя опять подставили?» Ника взмахивает чашкой. «Умеешь ты вляпываться в неприятности». «Да нет», — загнала я себя практически в угол. «Не объяснить всего, если не сознаться». Оттянув рукав, проявляю метку. Из рук Ники выпадает чашка, окатывает нас брызгами. Кажется, Саран её увидел. Орендарь его утащил телепортом, а Саториус после этого выставил меня вон. Если до этого глаза Ники просто округлились, то теперь они ещё и слегка выкачаны. «М-м-м-м», mm -hmm. тянет Ника. м м м м м м м м м м Она с хрустом съедает печенье, еще одно. Чай тихо капает на пол. Ника автоматически взмахивает рукой, исушая пролитую жидкость, и поднимает чашку. «Лера, ну ты даешь!» Ника судорожно вздыхает. «Нет, честно, ты просто уникум. Всего неделя здесь, а уже...» «Я же не специально...» Щеки заливает румянцем. «Он сам...» Пометил. «Да нет, я ничего...» Помахав новым печеньем, Никон откусывает его. «Просто. Но теперь понятно, почему магистр Саториус отправил тебя подальше. Драконы, особенно молодые, крайне вспыльчивы, не всегда контролируют силы». «Ага. Помню, как разлетелись в щепки подлокотники кресла. Если бы принцы подрались, от корпуса щитовиков могло ничего не остаться. Так что магистр просто хотел защитить остальных на случай, если бы принцы вернулись». «А меня защищать не надо?» «Тебя принц Орендар защитит», — пожимает плечами Ника. В это объяснение не укладывается только одно. Магистр Саториус зачем-то отправил провожать меня Ингара. Ингара, представляешь? И зачем именно его? Магистр Саториус, скорее всего, не знает о вашем конфликте. Обычные имена свидетелей правонарушений известны только администрации. То, что мистер Фабиус тебе проболтался — «Нарушение протокола». «Почему ингар...» Ника покачивает над кушанным печеньем. «Наверное, потому что совсем без присмотра тебя оставлять магистр постыдился, а ингар из вашей группы самый безродный, самое то для мальчика на побегушках». «Как-то безродный». Гадак что-то вещало его знаменитым деде. «То дед, а сам ингар — полукровка, его положение ниже всех остальных в группе, кроме твоего». «До того, как у тебя появилось это!» Ника указывает на моё запястье. Лёгкое прикосновение к метке, мысленный посыл, и кожа на моём запястье снова чиста. «Не хочешь дразнить гусынь до выбора избранниц?» Взгляд Ники перемещается на моё плечо, брови поднимаются. «Лера, у тебя...» Я и сама чувствую, что меня что-то теребит там. Цепянея от страха, медленно скашиваю взгляд. Прядь волос подергивается, перекручивается и завязывается бантиком. Опять. Прихлопнув прядь ладонью, склоняю голову. «Ника, это ужасно! Они снова шевелятся! Я криворукая или в инструкции ошибка? Я же все делала точно, как там написано!» Повинуясь взмаху моей руки, она переводит взгляд на разложенные на секретаре брошюру и книги. Светка в корзине срывается лепесток и падает рядом с позаимственным зеркалом Ники. «Помочь!» — сочувственно предлагает Ника. Одно ее прикосновение успокаивает бьющуюся в конвульсиях прядь. Подойдя к секретеру, Ника пролистывает брошюру. «Нормальная инструкция, просто практики не хватает!» Ника приподнимает книгу с разрисованной рукой. «Смотрю, ты маг каллиграфии заинтересовалась!» Да, была идея, но, наверное, мне не стоит... Ой, брось! У всех случались казусы с волосами. Я случайно красила в зеленый и синий, а моя кузина укоротила волосы до корней. Бывало, что прически разваливались в самый ответственный момент. У дяди волосы встали дыбом, когда он просил руки и сердца своей возлюбленной. Так что дергающаяся прядь — не повод отчаиваться. Что за идея? Думала сделать что-нибудь подобное на руках. в носок, перебираю пальцами и сразу на ногтях весело посверкивают. «О, как красиво! Никогда не видела ничего подобного!» «У вас так не делают?» Ника мотает головой. Оглушительно хлопает портал перехода. Принц Саран и двое гигантов в броне заполняют всё пространство комнатки. «Увести!» Саран кивает на приоткрывшую рот Нику. Огромный рыцарь, щёлкнув доспехами, подхватывает под локоть и тянет её вверх. Стол Ники опрокидывается. «Что вы делаете?» — подскакиваю я. «Что?» Ника ошарашенно смотрит то на принца, то на меня. Хлоп! Она исчезает вместе с рыцарем. Второго Саран кивком отправляет за дверь. Громыхнув доспехами, страж скрывается в коридоре, В комнате теперь намного свободнее, но ощущение тесноты остаётся. Тесноты, паники и холода, источаемого принцем Сараном. «Где Ника?» Голос почти дрожит. «Что ты с ней сделал?» Паника накатывает на меня. «Ника ко мне так добра, а теперь может пострадать». «Ты человечка!» Саран смотрит сверху вниз, презрительно кривит губы. На пальцах его руки вырастают ледяные когти. Если хочешь жить, признайся, какое задание получила от культа бездны, то твой связной. И чем ты затуманила разум Арендара? Ты бредишь? Какой культ? Я здесь всего неделю, вот именно. Он молниеносно оказывается рядом, и ледяные когти сжимают моё горло. Слишком много достижений за неделю для безродной шавки из непризнанного мира. Я не шавка. я лишь сдерживаюсь, чтобы не дёргаться в ледяных тисках. «Хоть ты десять раз, принц, это не даёт?» «Ты!» В глазах Сарана закручиваются бело-голубые вихри. «Даже не надейся, что культ тебя защитит. чтобы они ни предложили за помощь, я не связана с культом!» «Что они предложили?» «Возвращение домой?» «Деньги?» «Послушай, это ты меня послушай!» Почти шипит Саран, и холод вокруг нас сгущается, потрескивает в чашке нарастающий лёд. «Тебя сдали!» «Кто?» — возмущённо выдыхаю я. «Если это Ингар, Фабиус, ты можешь выслушать, не перебивая!» Звенящая тишина, и только потрескивает лёд. Краем глаза вижу, как расцветают на стекле морозные узоры. «Нет!» — пар срывается с моих губ. Саран дышит часто, но его дыхание не выпускает белых облачков, а в белых волосах сверкает иней. Даже красиво если бы не лезвия льда на шее. Кстати, не слишком-то и холодные. А ты сделай усилия, требует Саран. Послушай, отпираться бессмысленно. Мы захватили фанатика культа, и он поведал нам, что при схождении в Академию заслали шпиона. В каком схождении? Прикрыв глаза, Саран шумно вздыхает. Когда он поднимает веки, в его глазах уже нет зрачков, одно сплошное сияние. «Схождение миров, человечка. То самое схождение, из-за которого в наш мир попадают из непризнанных миров. И ты явилась в академию, встретилась с Арендаром и что-то с ним сделала. Что было в твоей слюне?» «Слюна». Пар из моего рта окутывает лицо Сарана, он мотает головой. «Хватит, Юлить, у тебя нет причин подыхать за культ бездны. Потому что я с ним не связана. Ложь. Ложь и ещё раз ложь». Ледяные когти сильнее сдавливают горло. Что они тебе обещали? Чем купили? Какими зельями и заклятиями снабдили? Твоя цель — Арендар? Или вся императорская семья Эрграя? С каждым словом ледышки сильнее стискиваются на шее. Дыхание перехватывает, лёгкий жжёт. «Говори, если хочешь жить!» Рычит Саран и тянет меня вверх, удушая сильнее. «Говори, иначе!» Хруст льда и давление на шее красноречивее всяких слов. Я судорожно дёргаюсь, размахиваю руками. Только одна мысль — защититься, спастись. Пытаюсь схватиться за метку Арендара и вдруг осознаю, что мою руку окутывает лёд. Свободная рука дёргается, натыкается на холодный металл. Пальцы сжимаются на ручке чайника, резко вскидываю его и ударяю сарана по лицу. Уже в движении понимаю — Инерция сильнее изо льда внутри. Удар будет мощным, но остановиться не могу. Удар получается звонким. Голова Сарана откидывается. Ледяные когти соскальзывают с шеи. Саран чудом удерживается на ногах, смотрит из-под лобья, и его тело покрывает ледяная броня-чешуя. Всю комнату засвечивает сиянием голубой пентаграммы, раскинувшейся прямо в воздухе. Саран рычит. Пентаграмма вспыхивает вновь, С грохотом точно удар по железным воротам. Саран растёт, упирается хребтом в потолок. На третий раз пентаграмма звонко лопается, осыпает комнату ледяными осколками. Хлоп! Арендар возникает между мной и сараном и меня окутывает теплом. Чайник выпадает из ослабевшей руки, лёд стремительно тает, стекает ручьями со стен. Чёрные крылья раскрываются точно стеной, укрывая меня от ледяного дыхания — Арендар покрывается чёрной чешуё с золотыми вкраплениями вдоль хребта, шея удлиняется, волосы вытягиваются в гриву и кисточки на челюстях. «Лера в коридор!» — рычит полуобернувшийся Арендар и проворачивается, открывая мне путь к двери. Я даже не успеваю опомниться, как оказываюсь за ней, захлопываю. Рыцарь вместе со мной придавливает её всем весом. «Что такое?» Нервно и глухо доносится голос из-под забрала. «Арендар!» Грохочущий рёв сотрясает общежитие. «Беги!» Рыцарь исчезает с громким хлопком. «Ну, отлично. А как же вывести задержанную в безопасное место?» «Дверь под моими ладонями разогревается. Они там что, пожар устраивают?» «Снова всё сотрясающий рык!» «Из некоторых комнат высовываются бледные девушки!» С лестницы выбегает комендант Анисия, задравшая пышный подол выше колен. Что происходит? Она осматривает поворачивающихся к ней девушек, но в конце концов останавливает взгляд на мне. Что за шум? Опять эксперименты с... Рык драконов заглушает ее вопрос, сменяется треском и грохотом. В миг затишья я неожиданно громко признаюсь. Принцы спорят. И без того бледная Анисия почти зеленеет. Её передёргивает, она прикладывает ладонь к горлу, и точно усиленный громкоговорителем гремит её голос. «Эвакуация! Всеобщая эвакуация! Это не учебная тревога! Это драконы!» Открывается больше дверей, и девушки кто в чём ломятся к лестнице. Придерживаемый мной дверь рассекает трещина, в которую видно чёрную золотым чешую. «Валерия, что ты стоишь?» Аниси хватается за голову, снова подхватывает юбки. «В самом деле... Чего это я стою? Надо эвакуироваться!» За дверью грохочет так, словно там проламывают стену. Пол содрогается, воздух взрывается визгами. «Мы все умрем!» — голосит кто-то. Мама!» Всех как языком слизывает из коридора. Но рев драконов звучит как-то приглушённо. В коридорном окне сбоку от меня промелькивает что-то голубое. Поворачиваясь, я отпускаю дверь, и она начинает валиться на меня тёмной плитой. Еле уворачиваюсь, меня обдаёт воздухом и пылью. В проёме гудит сквозняк, пролетает обрывок упаковки от Никиных печеней. Под дикий рёв список «Дела просрочены», планирует мне под ноги. Чисто автоматически поднимаю его и вхожу в комнату мебель придавлена к стенам шкаф расплющен а стены на улицу нет и алле перед общежитием практически нет на ней и обломках деревьев и лавок скалятся друг на друга черный золотым и бело голубой драконой высотой с общежития газоны чернеют гарью и белеют инием сений глаз сарана обращается ко мне черная грива арендара вздыбливается когти вспарывают камни-дорожки. Яростный рык сотрясает академию, и драконы кидаются друг на друга.